Глава 17. Великая Китайская революция. 1850-1950 годы. Опиумные войны и восстание тайпинов явились для Китайской империи страшными ударами. Но Цинское государство было весьма устойчивым и все еще могло рассчитывать на основательные резервы преданности со стороны своих конфуцианских книжников и администраторов, а также множество усердных чиновников на местах. При наличии в стране целеустремленного руководства обновление по-прежнему было возможно, и теперь за дело взялась новая генерация интеллектуалов и служащих, сторонников глубокого преобразования государства. Поддерживаемое ими движение поощряло открытие первых китайских посольств на Западе поскольку желала, чтобы страна училась на технологических достижениях Европы и понимала природу западного либерального мышления. Однако в запретном городе, Гугуне, преобладало неприятие реальных структурных перемен, и реформаторы конца XIX века не смогли убедить в своей правоте ни центральное руководство, ни региональное чиновничество. В период между восстанием Тайпинов и 1911 годом В Китае то тут, то там едва ли не ежегодно вспыхивали восстания, а процесс распада империи вызывал в памяти полосы социальных потрясений, закончившихся падением предшествующих государств. Этот последний этап имперской истории начинается по завершении восстания Тайпинов на развалинах Царства Божьего на земле. После окончания тайпинской смуты Нанкин, подобно Берлину после Второй мировой войны, лежал в руинах. Писатель Чэнь Цзолинь, сам переживший ужасы бунта тайпинов, был потрясён масштабами разрушений, когда вернулся в свой город и увидел в нем заброшенные военные лагеря и обезображенные городские стены. По его словам, «вокруг царила мерзость запустения». Великий город Минской поры с его великолепной архитектурой лишился своего прошлого. С лица земли исчезло множество значимых мест, городских ландшафтов, храмов и святилищ. Шотландский фотограф Джон Томпсон лично созерцал обширные и унылые пустоши разрушенных улиц, на которых не осталось ни одного жителя. Впрочем, к 1869 году во многих местах уже начались масштабные восстановительные работы. Тот же Томпсон, например, сфотографировал настоятеля буддийского монастыря, присматривающего за кули, которые работали на территории его недавно отреставрированного храма посреди груд обвалившейся каменной кладки и свежеоштукатуренных стен, только что возведенных кирпичных пристроек. Этот период, охватывающий 1860-е и 1870-е годы, известен как «Реставрация времен правления императора Тунджи» Айсингеора Цзайчунь. Он назван так в честь императора, правившего в 1861-1875 годах. Реставрация сопровождалась политикой усвоения заморских дел или самоусиления, истоки которой восходят к временам, предшествовавшим Первой опиумной войне. Ее традиционно оценивают как «провальную», поскольку она концентрировалась на заимствовании сугубо материальных новшеств. Среди последних были западные военные технологии, современный флот, а позднее и железные дороги, и не предполагала значимых политических изменений. Тем не менее, этот процесс удерживал империю на плаву еще 50 лет. Именно в ходе реставрации Тунджи были посеяны семена многих событий китайской истории 20 века, включая зарождение демократических идей и подъем китайского феминизма. В разоренных городах юга учреждались новые академии, открывались типографии и библиотеки, а в Фуджоу была построена современная военно-морская верфь. В идейной сфере тогда развернулись публичные дебаты, касающиеся преимуществ традиционного китайского обучения по сравнению с западным образованием, а также тех направлений, в которых следует развиваться китайской интеллектуальной традиции. Эти темы останутся в центре общественного внимания на последующие полтора столетия, причем их обсуждение продолжается до сих пор. После шока, вызванного восстанием тайпинов, перестройка затронула и армию. В 1865 году под началом Ли Хунджана, одного из прославленных цинских генералов, который имел дело с западными державами и выступал за модернизацию цинской армии за счет поставок западного вооружения, В Нанкине построили арсенал. Это был первый в Китае арсенал с литейными цехами, работа которого базировалась на новейших принципах военной промышленности и курировалась британскими военными советниками. Отныне здесь ежегодно производили сотни тонн орудий и боеприпасов, от тяжелой артиллерии, устанавливаемой на железнодорожные батареи, до полевых орудий и лафетов к ним, а также гаубиц, торпед, ракет, пусковых установок. На одной из фотографий, сделанных Томпсоном в Нанкине в 1872 году, представлены китайские чиновники мандарины в традиционных халатах и шапках, стоящие рядом со сложенными в пирамиду тяжелыми снарядами и картечницей гатлинга с восемью вращающимися латунными стволами, установленными на деревянном лафете. Орудие, впервые использованное во время гражданской войны в США, было самым ранним автоматическим огнестрельным оружием, принятым на вооружение китайской армии. Его назвали «Гэ -линь». Этот образчик новейших западных технологий приводился в действие вручную и мог производить 200 выстрелов в минуту. И хотя томсон посещая арсенал, отметил низкое качество используемого в производстве сырья, а также скудную оплату труда здешних рабочих, начало было положено. После пережитого потрясения очень важно было вернуть государству твердое ощущение его предназначения. Руководить восстановлением структур гражданской администрации было поручено успешному боевому командиру Цзэн Гофаню. В Нанкинии на юге он запустил масштабную программу, предполагавшую ремонт стен, а также восстановление зернохранилищ, школ, провинциальных ямений и прочих присутственных мест. Занимаясь всем этим, власти пытались возродить традиционные управленческие институты и побудить купцов и помещиков вернуться в регион Нижней Янзы. Главнейшей задачей Цзэнгофаня было возобновление государственных экзаменов, которые в южной части страны не проводились уже давно. С их помощью власти надеялись подготовить следующее поколение администраторов-конфуцианцев. Зимой 1864 года в ходе инспекции огромного экзаменационного комплекса в Нанкине власти прояснили масштаб стоящих перед ними задач. Хотя 16 тысяч помещений, отводимых под экзамены, по большей части не были повреждены, в них не осталось ни досок, ни парт, а жилые комнаты и рабочие кабинеты начальства оказались полностью разрушенными. Для того, чтобы отремонтировать классы и как можно скорее возобновить экзамены, рабочим поручили свести в экзаменационный комплекс деревянную мебель из тайпинских дворцов, разбросанных по всему городу. Классической системе образования предстояло оставаться нетронутой, но было неясно, надолго ли. Когда основные реставрационные работы завершились, в Нанкин приехал сам император. На тот момент члены правящей в Цин Маньчжурской династии вероятно верили, что им более или менее удалось устоять в бурях середины века, включая и опиумные войны, и восстание тайпинов. Правителям Цин все еще принадлежала одна из величайших империй в истории, простиравшаяся от Маньчжурии до Центральной Азии и от степей Монголии до лесов Бирмы. Конфуцианским бюрократам, стоявшим в тот день подле своего императора, Китай, должно быть, все еще казался центром человеческой цивилизации. Однако давление на империю нарастало как со стороны иностранных держав, так и изнутри самого Китая, ибо, по мнению некоторых, теперь в повестке дня значилась не только физическая реконструкция, но и фундаментальная культурная перестройка. Начинать нужно было с открытия себя миру. И действительно, первые пробные шаги в этом направлении были предприняты уже через несколько месяцев после разгрома тайпинов. Реставрация времен императора Тунджи первые вылазки за границу. В начале 1866 года английский клипер, отплывший из кантона завершил свое 14тинедельное путешествие и прибыл в Европу. Вместе с пассажирами на берег высадились строя одобренных правительством китайских студентов и их официальный манджурский сопровождающий. Одним из членов этой делегации был Джан Де И, 19-летний юноша, изучавший английский язык. В будущем ему предстояло стать китайским послом в Англии. Джан был одним из первых учеников, обучающихся в недавно созданном пекинском междисциплинарном колледже, куда он поступил в 15 лет, чтобы изучать западные языки. Прибывшая группа не имела отношения к официальной дипломатии. Ей поручалось лишь составить отчет о географическом положении, нравах и обычаях всех стран, которые удастся посетить. С идеей поездки выступил Роберт Харт, генеральный инспектор британской морской таможенной службы в Кантоне, который, собираясь ненадолго вернуться в Великобританию, решил взять с собой китайских студентов. Харту, жившему в Китае с 19 лет, тогда исполнился 31 год. В будущем он окажется одним из самых влиятельных западных людей в Цинском Китае. Он симпатизировал стране, где жил, был ошеломлен ее недавними бедствиями и больше всего мечтал способствовать китайцам в решении их многочисленных проблем и помочь им, после столь долгого пребывания в изоляции, наладить контакты с Западом, то есть двинуться в направлении того, что западные люди любят называть прогрессом и считают полезным для человечества. Движимый указанными устремлениями, Харт представил сочувствующему реформам принцу Гуну, главе Цинского Большого Совета, меморандум, в котором содержались практические предложения по укреплению позиций Китая на международной арене. Среди прочего, он, например, давал рекомендации, касающиеся совершенствования почтовых служб и контроля над налоговой системой. Гун, чей харизматичный портрет имеется среди фотографии Томсона, был чрезвычайно дальновидной личностью. Именно он выступил инициатором открытия китайских посольств в зарубежных странах и основал школу языков и междисциплинарных исследований в Пекине с филиалом в Кантоне, призванную побуждать молодых китайцев к изучению иностранных языков, культур и наук. Поездка открыла студентам глаза на новый мир военной и торговой мощи европейцев. Они увидели французские порты в Индокитае, и ощутили британское преобладание на морях от Гонконга до Индии, а потом и до самого Суэца. Царствующие семейства Европы устраивали китайским гостям королевские приемы, организовывая для них экскурсии по ключевым культурным, социальным и промышленным объектам. Париж с его прекрасными парками, бульварами, культурой и кухней показался им самым утонченным городом в мире добавок они не могли не отметить красоту французских женщин и их свободу по сравнению с женщинами в Китае. Увиденное ими в Лондоне болезненно напомнило о недавнем кровавом прошлом. В британской столице проходила выставка трофеев из Летнего дворца, разграбленного англичанами и французами в 1860 году. Студенты были буквально зачарованы современным транспортом, особенно поездами и железнодорожной техникой, Настолько, что один из них даже захватил с собой домой действующую модель паровоза с несколькими вагонами. Продолжив путешествие и прибыв в США, они были поражены чистотой американских городов по сравнению с той грязью и вонью, которой отличались старые китайские города. И вновь они упоминают о красоте женщин. Душистый аромат, исходящий от их тел, был так соблазнителен. При этом, однако, их поразило... Свобода взаимоотношений между полами, совершаемые на публике интимные действия, включая прикосновения, поцелуи, да и просто рукопожатия, выглядели совершенно не по-конфуциански. Молодых китайских гостей подобная степень свободы воодушевляла. Один из них, не скрывая волнения, писал об увиденных им дамах, принадлежавших к бостонскому высшему обществу. Они стояли на балконе, прекрасные, как сказочные феи, роскошно одетые и настолько красивые, что любой город мог бы пасть перед их очарованием. Кроме того, в Америке китайские гости столкнулись с последствиями только что закончившейся гражданской войны. Они начали входить в курс некоторых ключевых социально-политических проблем, которые доминировали в американской политике. Партия иерархии по-прежнему рассматривает чернокожих как рабов, но больше не смеет говорить об этом вслух. Ей противостоит партия равенства, Демократия – новая концепция, но главная проблема, похоже, заключается в том, что непримиримые корыстные интересы заводят ее в тупик. Но сильнее всего первых гостей из Поднебесной поразили различия между Китаем и Западом. Как заметил Джан, Китай представал иным полюсом человеческого разума. Здесь нет ничего, что не было бы противоположностью Китаю. В их политике люди обсуждают, а правитель подчиняется. В их семьях жены предлагают, а мужья слушаются. В их текстах слова пишутся слева направо. В их книгах повествование начинается с последней страницы. Все обыкновения и привычки словно вывернуты наизнанку. Нам все это представляется загадочным. Первый посол на Западе. После той первой встречи разрешение этой загадки стало для Китая жизненно важным делом. К тому времени открылся путь для более полного взаимодействия с миром на официальном уровне. Общение посредством дипломатии. Китай все ощутимее становился частью быстро меняющегося мира, который с неизбежностью преобразовывал и саму Поднебесную империю. Как известно, дипломатия превратилась в важную часть искусства государственного управления уже при прежних империях. Северная Сун, например, самим своим существованием была обязана опытной и тонкой дипломатии, ориентированной на то, чтобы понять другого. Но государство Цин никогда не отправляло послов дальше границ собственных протекторатов. У него не имелось ничего и близко похожего на обученный корпус маньчжурских чиновников, способных говорить на каких-то других языках помимо китайского, маньчжурского, монгольского и тибетского. Теперь же для Китая пришло время учреждать представительство за рубежом. 21 января 1877 года первый посол, представляющий Китай на Западе, прибыл в Великобританию на корабле «Пешавор», которым владела пароходная компания «Пи-эндоу» – «Пенинсулар и Steam Navigation Company». При весе 3782 тонны и длине 115 метров, это судно, типичная рабочая лошадка Британской империи на Востоке, приводилось в движение паром, а не парусами. Еще один признак быстро меняющейся эпохи. В этом рейсе оно приняло на борт 112 пассажиров первого класса и 106 солдат, возвращавшихся домой из Калькутты. У палубных перил, кутаясь от холода в своей чиновничьей шапке и шелковом пальто на меху, стоял ветеран опиумных войн и победитель тайпинов Го Сунтао. В качестве переводчика его сопровождал Джан Дэйи, тот самый молодой человек, который 10 лет назад, будучи студентом, уже побывал в Лондоне. Путешествие из Шанхая в Коломбо через Малакский пролив подтвердило познание Го Сунтао о впечатляющих размерах Британской империи на Востоке, а также о ее военно-морском и торговом превосходстве. Рука об руку сухопутной Российской империи она, как записал посланник в своем дневнике, «день ото дня все сильнее теснила Китай, сверкая глазами, подобно хищному льву». Болезненные удары, наносимые ею китайцам с самого воцарения королевы Виктории, многих в Пекине приводили в замешательство. Перед своим отбытием Го Сунтао направил цинскому правительству меморандум, в котором напоминал, что сложность нынешней международной политики и многочисленность вовлеченных в нее стран обязывают Китая научиться разбираться в иностранных делах. «С тех пор, как мы открыли внешнюю торговлю, в наших взаимоотношениях с иностранцами возникало немало инцидентов», – писал он. «Мы должны выработать правильный внешнеполитический курс, одновременно закладывая основу для могущества и процветания нации. Для этого нашему правительству нужно принять судьбоносное решение. В тот холодный и сырой зимний день Пешавур обогнул скалы Нидлс и вошел в пролив Тесоленд. По левому борту были видны замок Херст и мягкие зеленые леса Бьюли. По правому борту – остров white где, как сообщил госунтау его переводчик, располагалась одна из резиденций королевы Виктории – Осборнхаус. Затем корабль вошел в густой туман, скрывающий доки Саутгэмптона, именовав лес корабельных мачт с флагами всего мира, причалил к берегу. После 50 дней в море госунтао Сунтао ступил на британскую землю. Именно с этого момента по-настоящему началась современная международная дипломатия Китая. Путешествие обещало множество интеллектуальных открытий, а китайский посол, надо сказать, был исключительно хорошо подготовлен для своей миссии. Он родился в 1818 году и получил образование в престижной классической академии Юэлу, основанной еще при империи Сун. Там читал лекции великий Джуси. С недавних пор академия расширила свою учебную программу, включив в нее такие прикладные дисциплины, как, например, военная инженерия, политическая экономия и гидротехническое строительство. Среди ее выпускников были видны прогрессивные мыслители конца истории империи Цин. В частности, Вэй Юань, автор первых трактатов по западной географии и военно-морской политике. Мы говорили об этом немного раньше. Именно в стенах этого учебного заведения госунтао подружился с Цзэн Го Фанем, архитектором реставрации Тунджи. В Первую опиумную войну, будучи совсем молодым офицером, он организовывал линии обороны на Янзы. а в ходе Второй опиумной войны построил форты Дагу, правда лишь для того, чтобы увидеть, как под грохот орудий они были взяты англо-французскими штурмовыми отрядами. Позже Го командовал войсками, подавлявшими восстание тайпинов. Это был человек-реалист, привыкший твердо стоять на земле. Как и его друг Цзэн Го Фань, Го Сунтао выступал ярым сторонником самоусиления Китая. Даже в разгар Тайпинской войны он призывал к преподаванию иностранных языков в китайских школах. Его взгляды начали тревожить консерваторов еще до того, как он покинул Китай с дипломатической миссией. Это неудивительно, поскольку бывший генерал был последовательным приверженцем радикального преобразования страны. Он отстаивал внедрение технологических новшеств, а также реформирование образования и призывал изучать и понимать Запад. Этот апостол Прогресса, как назвала его лондонская The Times, с ненасытным любопытством присматривался к Великобритании и в особенности к ее парламентским институтам, которые казались ему относительно недавним явлением. Рассуждая о присущей британцам политической культуре парламентской демократии, он отмечал. Поначалу англичане не обладали накапливаемыми издавна традициями высокой добродетели и передовой культуры. Но вот уже более века их чиновники и простые граждане совместно обсуждают вопросы национальной политики, затем докладывают о возможных вариантах решения политических проблем монарху, а потом применяют их на практике, добиваясь тем самым ежедневного прогресса. Теперь же, когда их государеня всеместно любима за свою мудрость, жизнь англичан становится все лучше и лучше. Истоки нынешнего прогресса Великобритании он усматривал в научной революции, проложившей путь к той модерности, которой, по его мнению, явно не хватает в Китае. Особую роль в состоявшемся преобразовании Го Сунтао приписывал сочинению Фрэнсиса Бэкона «Новый органон» или «Истинные указания для истолкования природы», переведенному им перед отъездом в Европу на китайский язык. В этой книге он усматривал основополагающий текст западной современности, который, к тому же, казался крайне актуальным и для китайских реалий, ведь в нем говорилось о необходимости решительного разрыва с прошлым. Размышляя о статусе конфуцианской классики в Китае, Го Сунтао писал, «Бэкон начал с изучения латинской и греческой классики, но спустя весьма продолжительное время он все же понял, что теперь она сделалась пустой и непригодной к практическому применению. Вот почему он решил сосредоточиться на познании законов природы, назвав этот свод новым органоном. За 230 или 240 лет европейцы стали богатыми и могущественными, и объясняется это сугубо их образованностью. Западная политика, западное образование, западное производство – все это основано на знаниях. Раз за разом, возвращаясь к этим темам на страницах своего дневника во время путешествия по Великобритании, Госунтаус сопоставлял исторические пути Китая и Европы. В Европе люди уже две тысячи лет соревнуются друг с другом в знаниях и мощи. Египет, Рим и исламский мир, сменяя друг друга, процветали и приходили в упадок. Однако принципы, которые лежали в основе этих государств, все еще сохраняются. Англия, Франция, Россия, Америка и Германия – великие нации, которые испытали свои силы в борьбе друг против друга, чтобы увидеть, кто из них лучший. В наши дни разработали Кодекс международного права, где верность и праведность ставятся на первое место, а межгосударственным отношениям придается огромное значение. Отнюдь не отказываясь от национальной самобытности, и поддерживающих ее церемоний, они утвердили свои высокие культуры на прочных материальных фундаментах. Они ничуть не похожи на китайские государства периода весен и осени. Чуньцу. Так что учиться предстояло очень и очень многому. Го Сунтао отправился в Оксфорд, где присутствовал на лекции видного синолога Джеймса Ляга. В Лондоне он посетил английские фабрики и с болью осмотрел очередную выставку китайских сокровищ, вывезенных из Летнего дворца. В июле он с вокзала на Ливерпуль-стрит отправился в Ипсвич, чтобы посетить машиностроительный завод Раймсом Сен-Рэпьер и своими глазами увидеть, как делают паровозы. По его замечанию, чтобы покрыть то расстояние, на которое в Англии достаточно двухчасовой поездки на поезде, В его собственной стране потребовались бы два или три дня. Он все больше убеждался в том, что локомотивы и рельсы изменят жизнь Китая. «Железные дороги будут пронизывать страну так же, как кровеносные артерии пронизывают человеческое тело», писал Го Сунтао в Пекин своему министру, призывая к незамедлительному развитию железнодорожного сообщения. Причем он отдавал себе отчет в том, что эту технологию можно применять и в оборонных целях. Поскольку одним из способов, благодаря которым Великобритания смогла воспользоваться шатким политическим положением Китая, стало то, что англичане появились у наших берегов словно в мгновение ока, покрыв расстояние в 70 тысяч ли. Один из спутников Госунтао оставил запись об интереснейшей встрече посла с 70-летним инженером путейцам Роландом Стефенсеном. 16 марта 1877 года он, посетив нас с визитом, рассказал, что занимался строительством железных дорог в Англии и Индии. Система английских железных дорог простирается на 510 тысяч лиг и стоит 630 миллионов фунтов стерлингов. Протяженность англо-американской сухопутной лиги составляет 4827 метров. Ежегодно по ним перевозят 507 миллионов пассажиров и 200 миллионов тонн грузов. В ходе беседы Стефансон развернул перед хозяевами весьма обстоятельную карту предполагаемой китайской железнодорожной сети. В своем возрасте он больше не мог выполнять всю работу самостоятельно, сообщал Го Сунтао, но был в состоянии направлять других. Стефансон оставил свою карту в посольстве. Можно сказать, что именно в тот день состоялось учреждение системы железных дорог, которая сейчас является самой протяженной и современной в мире. После этой встречи один из спутников ГО записал в своем дневнике. «Учитывая огромное население Китая и изобилие производимых нами товаров, вполне можно утверждать, если мы проложим железную дорогу из кантона в Сватоу, Чанша, Юэйчжоу и Ханькоу вдоль реки Янзы, потом повернем на восток к Нанкину, а затем на север до Джэньзяна, Яньчжоу, Хуайяня, Линьцина, Циньчжоу, Тяньцзиня и далее до столицы, то, несмотря на необходимость преодолеть 6000 тысяч и потратить 20 миллионов золотом, мы наверняка извлечем немалую прибыль. Когда главная линия будет запущена, мы начнем добавлять к ней боковые ветки, которые позволят добраться до каждого города и поселка. Так мы преобразим облик Китая. Таким образом, 150 лет назад Го Сунтао сформулировал некоторые фундаментальные вопросы, касающиеся пути Китая в современность, от прикладной инженерии и долгосрочного экономического планирования до реорганизации всей системы познания. Перемены, на которые надеялись госунтао и его единомышленники-реформаторы, предполагали не только модернизацию Китая посредством технологий, но и принятие модерности как таковой, преобразование самого образа мышления, присущего великой китайской традиции. Однако был ли Китай готов прислушаться к этим людям? Британская пресса довольно быстро осознала, что открытие постоянного китайского посольства в Лондоне – является событием беспрецедентным в истории отношений между Китаем и зарубежными странами. Некоторые журналисты даже называли его «славной страницей британской истории». Но в самом Китае реакция оказалась более сдержанной. Будучи выдающимся ученым, социальным критиком и государственным деятелем, Го Сунтао уже давно стал приверженцем грамотного и просвещенного подхода к Западу. Но внутри его страны Подобным идеям противостояла сила, которую дипломат считал китайским аналогом оксфордского движения и называл «консервативным возрождением высокой конфуцианской церкви». Она была ориентирована на очищение национальной жизни и, соответственно, противодействие проникновению в Китай западного мышления. По возвращении на родину Го Сунтао оказался мишенью злобной кампании, организованной сторонниками этой линии пуристами из числа книжников-чиновников, оплотом которых служила субсидируемая государством Академия Хань-Линь. Попав под огонь жестокой критики и оказавшись на периферии общественной жизни, Го Сунтао умер одиноким и разочарованным. Его интереснейшие дневники были запрещены к публикации и увидели свет только в наше время. Дискуссии о модернизации Империя Цин устояла в опиумных войнах и катаклизмах Тайпинского восстания. Но, тем не менее, общество по всему Китаю пришло в состояние возбуждения. Представители деловых кругов в договорных портах были готовы работать с Западом. Повсюду кипели дискуссии о будущем Китая, в которых участвовали самые разные люди. От побитых недавними бедами интеллигентов из городов Дельты до высоколобых книжников из Сунской литературной школы в Гуйчжоу. При этом, однако, многих видных деятелей, которые могли бы способствовать переменам, уже не было на свете. героический уполномоченный Линь погиб в самом начале Тайпинского побоища. Блестящий стратег и мыслитель Вэй Юань умер отшельником в монастыре в Ханчжоу, когда город пал под ударами повстанцев. Поэт и критик Джен Джэнь погиб на Чистоколе на горе Юймэнь, а Цзэн Гафань, архитектор реставрации, умер в 1872 году. Теперь эстафету предстояло принять новому поколению реформаторов. Среди них были, в частности, теоретик нового мира Кан Ювэй, родившийся во время войны в 1858 году, журналист, ученый-реформатор и общественный деятель Лян Цичао, родившийся в период реставрации в 1873 году, великий писатель и публицист Лу Синь 1881 год, а также феминистки новой волны, в том числе такие яркие женщины, как Цю Цзинь 1875 и Хэ Чжэнь 1883. Именно это только что народившееся поколение вовлечет сторонников реформ в открытое столкновение с цинским правительством, и в конечном итоге обрушит империю. Но прежде, однако, стране предстояло испытать новое давление со стороны внешних сил. В ходе Второй опиумной войны, когда тайпинская эпопея подходила к концу, англичане и французы опять вынудили китайцев пойти на уступки. На побережье и во внутренних районах страны были открыты новые договорные порты и торговые зоны. Теперь их было более восьми десятков. В ходе тайпинской войны Войска европейских держав прямо вмешивались в боевые действия, чтобы защитить западные интересы. После ее завершения в некоторых китайских городах появились кварталы, похожие на европейские. Тут имелись виллы, банки, телеграфная связь, железнодорожные и трамвайные линии. Пополнив свое население бежавшими от тайпинов торговцами, Шанхай начал превращаться в величайший город мира. Таким образом, страна понемногу открывалась. Но в этом таилась глубокая угроза привычному восприятию Китаем как самого себя, так и окружающего мира. По мнению одних, нужно было трансформировать все общество. Имперскую систему с ее вековыми ритуалами, обращенную внутрь себя конфуцианскую культуру, феодальный порядок с обслуживавшей его правовой системой, которая никогда не знала об особлении от исполнительной власти. Между тем в стране даже традиционные экзамены проводились освещенным веками способом. Действо творилось в огромных городских залах, где тысячи крошечных кирпичных кабинок ждали книжников, погруженных в древнюю классику. С точки зрения реформаторов, от всей этой ветхости требовалось отказаться. Однако в глазах других китайская традиция все еще оставалась потенциальным инструментом возрождения, способным вписаться в комбинацию «западные технологии» плюс «китайская культура». Действительно, китайские академики уже начали преподавать западную науку и политическую философию, а китайских студентов отправляли на Запад. Но при этом всем китайским патриотам было ясно, что самой большой угрозой сохранению Китая как единого государства остаются посягательства и устремления империалистов. Некоторые сторонники модернизации настаивали на том, что единственный выход — делать как можно больше заимствований у Запада и во всем подражать ему, максимально быстрыми темпами проводить индустриализацию, внедрять современное вооружение, осваивать корабли, пушки, железные дороги, поднимать промышленность. Но уже в 1870-е годы произошли новые столкновения с европейцами. Судоверфи Фу-Джоу не успели построить, как французы разрушили их. В воздухе пахло порохом. Небольшой городок на юге. Тем временем в сельской местности сохранялись прежние порядки. В провинциях, вопреки нестихающим крестьянским волнениям, разгулу бандитизма и пиратства, лояльные местные чиновники старой выучки все еще пытались управлять Китаем от имени «Сына Неба», А образованные помещики и купцы продолжали поддерживать идеалы конфуцианского общества благодеяниями и благочестием. В память о таких людях на побережье Фудзиани оставлено множество надписей. В одной из них, датированной 1882 годом, рассказывается о том, как жители маленького городка Аньхай, расположенного недалеко от Тюанчжоу, в последние дни правления Цинн, заботились о своих бедняках. В Китае помощь бедным была давней традицией, и дома утешения появились сотни лет назад. Однако, начиная с 18 века, общенационального законодательства о помощи бедным не существовало, и поэтому бремя социального обеспечения большей частью ложилось на местные общины. Его несение предполагало строительство и содержание приютов для вдов и сирот, домов долголетия для стариков, домов младенца для брошенных маленьких детей, в основном девочек. Списки занимавшихся всем этим благодетелей и сегодня можно увидеть в храмах на юге страны. Один из них — храм чистоты и великодушия Ваньхая, оснащенный подсобными постройками для бедных, был основан в 1875 году группой городских аристократов. Но сами инициаторы проекта были небогатыми людьми, а их финансовые возможности не соответствовали их намерениям. В результате проект застопорился из-за нехватки средств. К счастью, видный представитель одного из местных кланов и великодушный купец, господин Жуэй Ган, в тот момент вернулся из Шанхая и вложил часть денег, заработанных в бурно развивавшемся мегаполисе, в учреждения местного благотворительного общества. Они с братом купили большое здание с общественным залом, молитвенной комнатой, ритуальным помещением и приемной, а потом привлекли к проекту других представителей местной элиты. С тех пор, говорится в надписи, вдовы и сироты из бедных и неимущих семей со всего города стали получать ежемесячное содержание, у больных имелись лекарства, у скончавшихся появились гробы, а нуждающиеся бродяги – получали вспомоществование. Здесь помогали обездоленным и поддерживали тех, кому угрожала опасность. Этот рассказ, датированный началом июня 1881 года и снабженный цитатами из книги «Перемен» и книги «Документов», убеждает, что за пределами больших городов еще был жив дух старого порядка. Старая конфуцианская вера в то, что великодушие и добродетель, А не закон власти или государства служат ключами к социальной справедливости. Но на побережье, в среде, где жоэган заработал свое состояние, в больших центрах подобных Шанхаю, городские элиты стремительно менялись, впитывая европейские идеи индивидуализма и капитализма, которые скоро начнут размывать старые убеждения правящих классов. Теперь многочисленные критики правительства начали выступать за обновление общества сверху донизу, а некоторые агитировали даже за прямое действие — восстание против императора и сопротивление пагубному влиянию иностранцев. И в 1890-х годах произошел новый взрыв. 100 дней реформ. На фоне засухи и голода нищеты и классовой войны, по всему Китаю вспыхивали крестьянские восстания. В 1894-1895 годах Китай потерпел унизительное поражение в крайне неудачной для него войне с Японией. Теперь колониальные державы слетались с китайским землям подобно стервятникам. Русские, японцы и немцы разворачивались на севере, французы и англичане на юге. Издевательские карикатуры, печатаемые в западных книгах и периодических изданиях, изображали Китай в виде роскошного пирога, ожидающего, пока его разрежут. Королева Виктория, царь и кайзер сидели вокруг, сверкая жадными глазами и облизывая губы. Отношение иностранцев к Китаю претерпевало очевидный сдвиг. Цивилизация, которой восхищались европейские философы XVIII века, теперь высмеивалась. Ее представляли больным великаном, запертым в своем прошлом и не способным даже защитить себя. Реагируя на это, внутри Китая все громче стало заявлять о себе движение в поддержку реформ. Такие мыслители, как Кан Ю доказывали, что в настоящий критический момент приходится добиваться уже не просто самоусиления, а самой решительной трансформации идеологических установок и общественных институтов. Выступая за конституционную монархию по образцу Японии эпохи Мэйдзи, Канъюэй мог склонить молодого императора Гуансюя к поддержке своих идей. И летом 1898 года император инициировал программу 100 дней реформ. Гуансюй издал ряд указов, запускающих преобразование сразу в нескольких сферах. Среди прочего, предполагалось упразднить традиционную экзаменационную систему внедрить в образовательные программы западные учебные планы, учредить конституционную монархию, ускорить индустриализацию и принять капиталистические принципы, позволяющие укрепить экономику. Для китайской истории это был необычайно радикальный манифест, вобравший в себя многие идеи, которые обсуждались противниками деспотии еще 300 лет назад, со времен Дунлинского движения. Если бы императорские решения были притворены в жизнь, современная история Китая могла бы пойти совсем другим путем. Не исключено, что стране удалось бы избежать многих катастроф, пережитых ее в два веке. Но реформаторы столкнулись с противодействием консерваторов, засевших в правительстве, в том числе и членов императорской фамилии во главе совдовствующей императрицы цессии. Когда раскрылись планы реформаторов отстранить ее от власти, В стране произошел государственный переворот, в результате которого они были разгромлены, а император оказался под домашним арестом. Преобразователей частью казнили, а частью изгнали за границу. цэй сокрушил их во имя унаследованных от предков древних законов Китая. «Поднебесная Китай, страна наших предков, как смеешь ты действовать столь безрассудно!» Всех своих министров я отбирала на протяжении многих лет, чтобы обеспечить тебя помощниками. Как смеешь ты упрямо игнорировать их? А вдобавок ты осмеливаешься внимать словам демагогов и бунтарей, призывающих подорвать и разрушить фундамент нашей государственной системы. Может ли Кан Ю стоять выше министров, которых я самолично выбрала? Как придуманные им законы, могут быть выше законов наших предков. Менять и упразднять законы предков и позволять подданным попирать их. Представляешь ли ты, какое это преступление? Позволь мне спросить тебя, кто важнее, твои предки или Кан Ю Что может быть глупее и безумнее, чем повернуться спиной к предкам ради того, чтобы внедрить законы, придуманные этим человеком? Столкнувшись с таким натиском, император Гуан-Сюй дрожал от страха и не осмеливался отвечать. То был критически важный момент. Если бы государь преуспел в своих начинаниях, то открылся бы путь к конституционной монархии и прочим коренным изменениям в политической системе. Но этому не суждено было случиться. Попав в ловушку почтения к предкам и согнувшись под бременем воплощаемой им власти, Император отступил от своих намерений и подчинился домашнему аресту. Именно в таких условиях год спустя, в последние дни столетия, Гуан в последний раз совершил самый торжественный из всех государственных ритуалов — великую церемонию зимнего солнцестояния у алтаря неба, с описания которой началась эта аудиокнига. Это действо не повторится больше никогда. Уже в следующем, 1900 году, цинское правительство будет ввергнуто в катастрофу, от которой оно так и не сумеет оправиться. Северный Китай охватит грандиозный бунт. Восстание Ихэтуаний. Восстание Ихэтуаний. В Идзин... В Великой китайской мантической книге, истоки которой восходят к гадальным надписям на костях и панцирях черепах бронзового века, есть пассаж, посвященный переломным периодам в жизни обществ. Там сказано, что о надвигающемся кризисе всегда предупреждают два знака, а затем с появлением третьего кризис реализуется. Для Китая, уже пережившего восстание тайпинов, их и Хэтуани стали вторым великим знаком. На северо-востоке страны, в Шаньдуне, поднялось крестьянское восстание, спровоцированное голодом, засухой, экономическими неурядицами, а также массовым недовольством, направленным против цинского правительства. Во главе повстанцев стояли члены общества кулаков во имя справедливости и согласия, и хэтсюань, или, как их называют в англоязычной литературе, боксеры. Подобно борцовским клубам во время Иранской революции, Клубы боевых искусств в Китае издавна были рассадниками инакомыслия, начиная с религиозных сект, подобных белому лотосу и красным повязкам в 14 веке, и заканчивая спортивными обществами нынешней коммунистической эпохи. В 1899 году один из лидеров Ихэтуании по имени Джу и по прозвищу «Красный фонарь» — Хундэн — был странствующим целителем. Занимаясь этим делом, он не раз заявлял о том, что является потомком первого императора Мин. Ностальгически взывая к образу Джу Юаньчжана и его беспощадным кулакам, он выдвинул лозунг «Долой Цин, восстановим Мин». Ихэтуани, считая себя воплощением древних духов Китая, были решительными противниками империализма, колониализма и христианства. В начале 1900 года Ихэтуани в черной одежде с черными платками на головах устремились к Пекину, призывая к истреблению иностранцев и избавлению от их влияния. Эти обскуранты и мистики откликались на глубочайшее возмущение, утвердившееся по всему Китаю. Разумеется, на Западе Ихэтуани изображали жестокими дикарями, вышедшими из отсталого социума. Древняя китайская цивилизация с ее конфуцианскими идеалами, прекрасными и таинственными ритуалами, культура, горячо любимая французскими философами вроде графа де Таквиля и отца Габе, теперь стала объектом отвращения. Цивилизованный мир упрекал ее в варварстве, выдавая нескончаемые потоки российских карикатур, открыток и фотографий. Внешние наблюдатели усматривали в происходящем устрашающий выброс иррациональных сил, таившихся под поверхностью архаичной цивилизации, которой было просто необходимо войти в современность, отбросив свое старое, никуда негодное «я». Они презирали их Этуани как безумную секту, скованную прошлым и ведомую людьми, которые полагают, будто железные дороги рвут духовные скрепы нации, Верят, будто голод начинается из-за гнева богов, считают, будто их слово сделает последователей неуязвимыми для пуль. Но при всем этом их и туани пользовались широкой поддержкой крестьянских масс. Выступив на Пекин, они собрали под своими знаменами огромное число сельских жителей, которые, направляясь к столице, по дороге разрушали христианские церкви, а также убивали европейцев и крещеных китайцев. Наблюдая за всем этим, вдовствующая императрица созвала в Пекине заседание правительства, на котором было принято решение поддержать их этуаней Так империя Цин объявила войну колониальным державам. В тогдашнем Пекине иностранцы проживали в своем собственном посольском квартале, который по площади равнялся запретному городу. Для простых пекинцев это и в самом деле был еще один запретный город, Им разрешалось вступать на его территорию только в качестве прислуги. Внутри располагались западные магазины и клубы, католическая церковь, новый «Отель де Пикя», железнодорожный телеграф, немецкое кладбище, а также дипломатические миссии Франции, России, Великобритании, Германии, Америки и Голландии. Место было настоящей крепостью, обнесенной высокими стенами, насыпями, платформами и надежно укрывавшей около 900 европейских дипломатов, солдат и гражданских лиц, а также почти 3000 китайских христиан. Все они готовились выдержать осаду эхетуаний, которых теперь поддерживали войска императорской армии. По мере распространения восстания их и хотуани истребляли европейцев, оказавшихся за пределами больших городов. Вырезали китайские христианские общины и грабили их имущество. Но вскоре в Тяньцзине высадилась двадцатитысячная армия, выставленная во семью иностранными державами, которые имели в Китае коммерческие или иные интересы. Продвигаясь от побережья вглубь страны, Экспедиционный корпус в середине лета 1901 года прорвал кольцо осады. Столица была взята штурмом, после которого иностранные державы начали мстить китайцам, развязав вакханалию грабежей и убийств. их Ихатуани беспощадно казнили без суда и следствия прямо на тротуарах. Фотографы, которые раньше снимали воротил договорных портов, теперь делали снимки хэтуани с колодками на шеях, в клетках или загонах, ожидающих смерти. Сохранились душераздирающие фотографии, на которых и хэтуани обезглавливают прямо на улицах. На них отрубленные головы валяются на залитом кровью песке прямо возле дверей магазинов, а запуганная толпа наблюдает за происходящим под присмотром европейцев в пробковых шлемах. По мнению некоторых западных журналистов, зверства, совершенные европейцами и их союзниками, включая изнасилование и убийства, были слишком ужасными, чтобы о них можно было рассказывать западной публике. Исключение делалось только для русских и японцев, описывать аналогичные злодеяния которых считалось вполне допустимым. Подобно тому, как более 40 лет назад сообщение Карла Маркса о о зверствах англичан в Индии отказывались публиковать в Великобритании или Европе, информация о военных преступлениях, совершаемых носителями цивилизации на этот раз, также была сочтена неподходящей для того, чтобы позволить британской публике обсуждать ее в клубах или за завтраком. Разрушение летнего дворца После того, как в 1860 году во время Второй опиумной войны Англо-французские войска разрушили старый летний дворец Юань-Мин-Юань -Юань под Пекином. Вдовствующая императрица успела восстановить в парке Ихэ-Юань часть павильонов и садов. Государь не очень любила проводить здесь лето. Но теперь, в отместку за то, что она поддержала восстание ихэ британцы отправили армию на холмы и вдребезги разнесли все, что было восстановлено, разрушив даже храмы и осквернив буддийские образы. Для оккупационных держав в 1900 году не было ничего святого. Итак, бунт завершился тем, что империалисты устроили в стране погром, а Цинское государство было потрясено до основания. Не сумев вовремя решить, как ему лучше действовать, оно попало в наихудшее положение из всех возможных. Восстание Ихэтуани оказалось для него началом конца. Даже в провинции вера в империю, великую систему конфуцианских ценностей и поддерживающие ее церемонии, утратив харизму, начала угасать. Старые императивы, включая следование обрядам и ритуалам, преданность императору, почитание истории, утратили смысл. Весь огромный, магический, воображаемый мир, наполненный верованиями и символами, трещал по швам. Мандат небес был утрачен. Наложенная на Цинское правительство контрибуция, которую предстояло выплачивать на протяжении 40 лет, сегодня эквивалентна более чем 60 миллиардам долларов. Обратившись к бесчисленным дневникам и мемуарам, оставленным современниками, мы можем узнать, как воспринимал происходящее китайский народ. В этом плане весьма примечательным источником служит состоящий из 200 тетрадей дневник самого простого человека из маленькой деревни, располагавшийся недалеко от шахтерского города Тайюань в провинции Шэнси. Звали его Лю Дапэн. В своих краях он едва ли мог претендовать на какую-то социальную значимость, но в итоге сумел выступить в роли рядового китайца, выражающего истинные чувства людей. Лю Дапэн успешно сдал провинциальный экзамен, но на службе никогда не состоял. Это был учитель, земледелец, управляющий шахтой, верный императору и старым обычаям. Оставаясь приверженцем традиционной конфуцианской морали, он не относился к тем, кто поддерживал фанатиков, хотя первопричины восстания представлялись ему очевидными. В своем дневнике Люда Пен писал о распространявшемся повсюду насилии и об убийствах новообращенных христиан-китайцев. Он был потрясён жестокостью творившихся расправ, Ведь ихэтуани проходили через его собственную деревню, буквально мимо его дверей, но, тем не менее, конфуцианские ценности не мешали ему видеть в ихэтуанях своего рода патриотов. Отрывки из дневников Люда Пена приводятся здесь в переводе Генриетты Харрисон. «Нынешние беспорядки спровоцированы иностранцами и христианами, тиранищами простой народ». Тех, кто им противостоит, обвиняют в том, что они мятежники и бросают против них войска. Люди не готовы с этим мириться. Поэтому я подозреваю, что покушения на чиновников и убийства солдат будут происходить и впредь, причем во многих местах. Контрибуция огромна, и люди едва сводят концы с концами». По мнению Людапена, наблюдавшего за событиями из окон своего ветхого дома на главной улице деревни, Теперь на карту было поставлено само существование империи. Он по-прежнему верил в старую экзаменационную систему. К собственному разочарованию, сам Людопен выдержал экзамен только на провинциальном уровне, дважды провалив общенациональные испытания в Пекине. Но он уважал солидных господ, успешно прошедших их и получивших высшие ученые степени. По его мнению они лучше всех разбираются в том, что такое конфуцианское видение социального порядка и общественной морали. Он по-прежнему считал, что самого великого уважения достойна фигура всемогущего и преображающего мудреца-императора, в данном случае находящегося под стражей императора Гуансюэ, бледного человека с вытянутым лицом. Людапен верил, что за публичной маской скрывается суровое, мудрая, и неизменное великодушие. Образ императора являлся людопену даже в сновидениях. И тогда он, бедный сельский учитель и управляющий шахтой, получал возможность выступать перед венценосцем с критикой, разоблачая бесчестных и некомпетентных советников, которые поставили нацию на грань катастрофы. «Я выступил вперед, чтобы высказаться. Налоги деньгами и зерном нужно уменьшить», — сказал я. В правительство требуется назначить компетентных и квалифицированных людей, а бесчестных неумех надо разогнать, школу следует восстановить, а сельским хозяйством и шелководством дорожить. Необходимо укрепить симпатии простого народа к маньчжурской династии и тем самым упрочить государство. Мы нуждаемся в военачальниках, способных изгнать западных и японских варваров. Мои слова потрясли всех присутствующих. Но император, склонив голову, выслушал меня с величайшим вниманием, и лицо его осеняло радость. Конечно, китайская культура была не единственной, где простым людям по ночам снился монарх. Но едва ли мы сможем найти лучший пример того, насколько глубоко многовековой образ мудреца-правителя впитался в подсознание простых китайцев. Тем не менее, писал Люда Пен в дневнике, рассуждая о своих соседях, проживающих в угольном поясе Шэньси, в нынешние времена налоги, вводимые из-за выплат контрибуции, обрекли людей на самые суровые лишения и, если не принять соответствующих мер, угнетенные восстанут». Женский взгляд – истоки феминистского движения В Пекине власть Цин была восстановлена, но теперь правительство находилось во власти иностранцев и погашало гигантские репарации. Реформисты и революционеры, оставшиеся в живых после стадней реформ, бежали в Японию, где продолжали печатать статьи и публично выступать против правителей Китая и строить планы по свержению Маньчжурской династии. Революция витала в воздухе, причем ее флюиды затрагивали и китайских женщин. Их положение в столь патриархальном обществе всегда было тяжелым. Но теперь все стремительно менялось. Первая женская школа в Китае была основана в Шанхае 1 июня 1898 года в период реформаторских 100 дней. Отныне для интеллектуалов, поддерживающих реформы, женское образование превратился в один из ключевых приоритетов. Новый лозунг сигнализировал о подъеме женского движения по всему Китаю. Создание образовательных учреждений для женщин стало главнейшим приоритетом для молодых интеллектуалов и революционеров. В результате в первые годы 20 века в стране открылось множество школ для девочек и женщин, в которых преподавание велось по западным учебным программам. Как мы уже знаем, феминистские идеи циркулировали среди женщин-художниц, поэтесс, писательниц на протяжении многих столетий. Они были вынуждены предаваться творчеству в рамках сложившихся культурных ограничений, отыскивая способы публичного выражения собственных чувств и мыслей. В 18-19 веках из подпечатного станка выходили сочинения тысяч авторов-женщин. Тем не менее, модерное феминистское движение возникло в Китае только в ходе борьбы за реформы, развернувшейся в 1890-х годах. Некоторые из женских журналов, основанных в первом десятилетии XX века, пользовались большим влиянием в среде радикалов как мужчин, так и женщин, для которых освобождение женщин виделось центральным вопросом любой подлинной революции. Их звездой стала поэтесса-феминистка и националистка Цзю Цзинь. В наши дни харизматичная, обожающая западную мужскую одежду, страстно увлекающаяся боевыми искусствами Цзю Цзинь, была превращена кинематографом в героиню Конфу. В действительности, однако, она принадлежала к старинной и образованной семье из Шаосина, которая обеспечила ей хорошее классическое образование. В возрасте 20 с небольшим лет, попав в ловушку несчастливого брака по расчету, она познакомилась с революционными идеями и отправилась в Японию, чтобы присоединиться к другим изгнанникам, планирующим неспровержение цинского государства. Там она влилась в эмигрантское республиканское движение, основав радикальный журнал, выходивший на языке простонародья и стремившийся предоставить женщинам слово в политической сфере – ведь в Китае их голос так долго подавлялся. В одном из номеров она напечатала блестящий манифест «Почтительное воззвание к двумстам миллионам китайских товарищей женщин», в котором обрушилась с критикой на патриархальные традиции, порождавшие несчастливые браки, подобные ее собственному, и безобразные обычаи бинтования ног, из-за которого она также пострадала лично. Доказывая, что западническое правительство обеспечит женщинам более светлое будущее, чем конфуцианское государство, она отстаивала свободу вступления в брак и право на получение образования. Блистательная и смелая она была трагической героиней неудавшейся революции 1907 года. Цзюцзинь вернулась в Китай, чтобы издавать другой радикальный женский журнал «Женщины Китая» Джунго нюибао Но он был закрыт властями. Наконец, ее задержали прямо в школе для девочек в Шаосине, где она работала помощницей преподавателя. Несмотря на пытки, которым ее подвергли, Цу отказалась признаться в связях с заговорщиками, хотя ее изобличали собственное произведение. Когда полиция окружила родовой дом, члены семьи сожгли компрометирующие документы на заднем дворе. Однако они не знали о маленькой потайной нише, позже найденной в ее спальне. Там хранились революционные листовки и оружие. Ее последнее стихотворение заканчивается словами «Моя смерть сейчас не имеет никакого значения. Все, чего я хочу, чтобы моя жертва помогла сохранить нашу страну». Цю цзинь была обезглавлена 15 июля 1907 года в центре Шаосина, величайшего литературного города Китая. Теперь на месте ее казни стоит памятник. Он возвышается прямо напротив большого торгового центра, где нынешние китаянки могут покупать товары со всего мира. Тем не менее, написанные ею слова не забыты. «Не говорите мне, что женщины не могут быть героями». Молодая феминистка Хэ Джэнь услышала новость об этом, находясь в Японии. Она известна не столь широко, как Цю Цзинь, но сегодня именно ее представляют одной из самых ярких, хотя и трагических предшественниц модерного феминистского движения в Китае. Подробности ее далеко не полной биографии, а также некоторые из ее произведений, стали известны лишь поколения назад. Первые посвященные Хэ Чжэнь работы увидели свет в 1980-х годах, а на Западе... И вовсе переводы и исследования появились лишь в 2013 году. Появившись на свет под именем Хэ Бань, недалеко от Янчжоу, на слиянии Большого канала и Янцзы, она стала еще одним порождением звездного литературного мира Дзяннани. После обучения в школе женщин-патриоток, расположенной в космополитичном Шанхае, она сделалась ярой противницей империи Цин, из-за чего еще в юности была вынуждена перебраться в Токио. Там она присоединилась к группе анархистов, издававших в 1907-1908 годах журнал «Естественная справедливость» Тяньи. Она также писала для китайского анархистского журнала «Новый век» Синь Шидзи, выходящего в Париже, одного из первых модернистских изданий. Публикуясь под псевдонимами Хэ Инь, фамилии ее матери, и Джень Раскат Грома, она оказала заметное влияние не только на подъем китайского феминизма, но и на идеи социальной революции и даже на коммунизм первого десятилетия XX века. В 1904 году, находясь в Токио, она прочитала первый японский перевод «Манифеста коммунистической партии», который за шесть лет переиздавался 17 раз. Перевод на китайский язык, причем сделанный с английского текста, появился только в 1920 году. В то самое время, когда суфражистки вели свою борьбу в Великобритании, Хэ Бань учредила Ассоциацию по восстановлению прав женщин, призывая к применению силы для того, чтобы положить конец угнетению женщин-мужчинами и устранить разъедающее влияние союза между правящим классом и капитализмом. Среди ее недавно обнаруженных работ есть эссе «К вопросу об освобождении женщин», опубликованное в тянь в 1907 году и переведенное на английский Лидии Лью, Ребеккой Карл и Дороти Ко. В наши дни оно вполне может считаться одним из выдающихся феминистских текстов. На протяжении тысячелетий над миром властвовали мужчины. Их власти присуща классовая несправедливость, в силу которой мужчины, и только они, обладают правами собственников. Чтобы исправить это, мы должны сначала покончить с господством мужчин и утвердить равенство между людьми, а это означает, что мир будет в равной степени принадлежать как мужчинам, так и женщинам. Равноправие можно будет добиться только через освобождение женщин. В других ее работах, например, в «О женском труде», написанном в 1907 году, еще до крушения империи, обличались экономическое закабаление женщин, детоубийство и проституция. Кроме того, Хэ Джэнь писала антивоенные трактаты, призывала к революции в экономике, а в феминистском манифесте выступила с мощной критикой патриархата. Последний из упомянутых текстов был весьма популярен в радикальной среде после Первой мировой войны. В отличие от многих своих современников, Хай Джейн была интернационалисткой. Ее заботила не столько судьба Китая, как нации, сколько взаимосвязь патриархата, империализма и капитализма, а также глобальный характер гендерного угнетения. Нам известно, что после падения империи в 1911 году она вернулась в Китай, и что ее муж работал в Пекинском университете. Но что с ней случилось после этого, до сих пор остается загадкой. Мы не знаем даже, как выглядела эта женщина, поскольку до сих пор удалось надежно идентифицировать только одно нечеткое изображение. Рассказывают, что после смерти мужа она пережила нервный срыв и умерла. Но ее подруга, поэтесса Лю Ядзы, говорила, что она отреклась от мира и стала буддийской монахиней, взяв имя Сяо Ци, «бесталанная». Возможно, ее подавили масштабы тех задач, которые она так смело наметила в своих трудах. Нам неведомо, как долго она прожила и какие события китайской трагедии XX века ей удалось увидеть собственными глазами. По-видимому, об удивительной истории этой женщины еще многое предстоит узнать. Падение Застряв между конфуцианским прошлым и западным будущим, империя сотрясалась в судорогах, а по мере того, как угасали вера и преданность подданных, таяла и ее мощь. В 1900-1906 годах по всей восточной Дзянсу и соседним регионам вспыхнули восстания под знаменами Триад, а на западе продолжали сражаться недобитые ихэтуани добавок ко всему, в 1907 году разразился голод. Для зарубежной печати надвигающаяся катастрофа, как и все крупные события в Китае за последние 10 лет, стала главной новостной темой. Во вторник 1 января 1907 года The Manchester Guardian опубликовала заметку под заголовком «4 миллиона голодающих». Пекинский корреспондент агентства Reuters телеграфирует, что из-за обильных дождей и вызванного ими неурожая голод на севере провинции Аньхой, на востоке провинции Хэнань и по всему северу Кянсу, Дзянсу, в настоящее время суровее, чем когда бы то ни было за последние 40 лет. По имеющимся оценкам, 4 миллиона человек голодают. Десятки тысяч доведенных до крайней нищеты людей бродят по стране, а опасность, вытекающая из такого положения дел – усугубляется деятельностью тайных обществ, так как бездомные бродяги готовы вступать в их ряды, чтобы получать хотя бы немного риса. О состоянии дел неоднократно докладывали вице-императору. Из других источников поступали не менее мрачные новости. В Нанкин прибыли 50 тысяч беженцев, находящихся в ужасающем состоянии. Власти, не способные справиться с ситуацией, будут рады иностранной помощи. Издан указ о временной отмене земельного налога в Шаньдуне, так как население не может платить его из-за голода. Китай, когда-то бывший величайшей державой в мире, больше не мог прокормить свой народ. В отчаянной попытке реанимировать древний язык верности и добродетели Конфуция даже повысили в статусе. Пекинский корреспондент агентства рейтер телеграфирует, что обнародован императорский указ, возводящий Конфуция в один ранг с небом и землей, право поклоняться которым есть только у самого императора. Считается, добавляет он, что указ был издан из уважения к религиозной щепетильности студентов-христиан, которые обучаются в государственных колледжах. Они возражают против поклонов с коленопреклонением, с незапамятных времен, санкционируемых обычаем, перед табличкой «Конфуция», которая размещена во всех государственных учебных заведениях. Китайский голод 1907 года длился недолго, и тем не менее он унес жизни почти 25 миллионов человек. Затем, когда восточные и центральные области страны еще приходили в себя от серии неурожаев, Сильный ураган затопил более 100 тысяч квадратных километров плодородных сельскохозяйственных угодий, уничтожив все посевы в регионе. Продовольственные бунты происходили ежедневно и часто подавлялись маньчжурскими гарнизонами с жертвами среди голодающих. Хорошим сейчас принято считать тот день, сообщал корреспондент The Manchester Guardian, когда от голода умирало не более пяти тысяч человек. Деревня на юге В первые годы XX века местное общество позднецинской эпохи страдало от религиозных и клановых распрей Его будоражил рост населения, высокие налоги и ограничения на владение землей. Документы из местных архивов со всей обширной территории страны свидетельствуют о напряженности, нараставшей в перегруженных повинностями сельских общинах а также об отчаянных усилиях центральных и местных властей, стремящихся хоть как-то совладать с ситуацией. В нашем последнем примере того, как старый конфуцианский уклад пытался удерживать подданных в повиновении, опираясь на традиционную связку добродетелей и наказания, затрагивается деятельность добросовестного уездного чиновника, работающего на юго-восточном побережье. Тысячи километров бухты-заливов, протянувшихся вдоль берегов провинции Фудзянь, обращенных к Тайваню, а также расположенные за ними горы и леса, на протяжении веков создавали проблемы для китайского государства. В подобных местах было нелегко заниматься управлением и поддерживать правопорядок. В первом десятилетии 20 века в одной деревне неподалеку от старого торгового города Цюаньчжоу разгорелась жестокая вражда между кланами Лю и Цай. На ее примере хорошо виден перепад, отделявший чаяние центра от реалий периферии. Конфликт втянул в себя множество окрестных деревень и в конечном итоге погубил сотни людей. В конце концов, когда местные начальники расписались в полнейшем своем бессилии, они убедили губернатора провинции отправить в регион местную армию, поручив ей покончить с междоусобицей. Наш герой Ли Вэй, был уездным начальником и военным комиссаром в округе Цюанчжоу. Именно этому человеку, воспитанному в классических традициях, поручили прекратить жестокую межклановую войну, вспыхнувшую после того, как семейство Цай подало протест против реконструкции семейством лю своего родового чертога, который, по их словам, оказался слишком высоким, и в силу этого нарушавшим фэн-шуй у могил их предков. В конце концов, вражда распространилась по всему уезду. Повествование продолжает сам начальник Ли, рассуждающий в стародавнем духе беспредельно лояльного слуги государя. «Давно написано, что люди, живущие в одной деревне и имеющие один колодец на всех, должны понимать, что они обязаны заботиться друг о друге. Чтобы уберечься от будущих неприятностей, людей следует предостеречь». Об этом предписании нельзя забывать никогда. В деле о жестокой распре в поселке Хунту, который делят семьи Лю и Цай, проблемы начались с ремонта затеянного семьей Лю в родовом чертоге. Семья Цай возражала против него из-за неблагоприятного расположения новых построек. Стороны поссорились и начались неприятности, со временем охватившие сотни деревень и ставшие причиной сотен смертей и ранений. Множество домов сгорело, семьи распадались, все страдали, поля оставались невозделанными, дерзкие и сильные грабили по своему желанию, и даже духи и призраки преисполнились печали. С 1904 по 1907 год в городе сменилось пять уездных начальников, но ничего не помогало, и в итоге за шесть лет междуусобицы погибли 300 человек. Осенью 1907 года местный губернатор, решив, что дело зашло слишком далеко, дал указание ввести в хунту войска. Армия на пять месяцев взяла клановые деревни под свой контроль и организовала тщательное расследование произошедшего. Настроения сельчан быстро изменились, они даже сообща собрали компенсацию в размере 40 тысяч золотых, предназначенную для восстановительных работ и помощи пострадавшим. одной из центральных деревень, отличившуюся особым буйством, обязали выплатить денежный штраф в 10 тысяч юаней. С этого момента бездомным оказывалась помощь, дома восстанавливались, а глубокая и взаимная неприязнь, накопившаяся за последние несколько лет, отошла и забылась. 30 самых отъявленных бузатеров были арестованы, Одних казнили, других посадили в колодки, их оружие конфисковали, а фортификационные сооружения снесли. «Небесное провидение сокрушило смуту, и наш родной Цюаньчжоу ощутил его благодатное воздействие», – записал Ливэй. В завершение своего отчета, начертанного на специально установленной каменной стеле, которая до сих пор сохранилась в деревне, местный начальник добавил, что власти не должны расслабляться. Настаивая на том, что нужно жить в мире, надо всегда помнить об угрозе конфликта. Обращаясь к местным жителям, чиновник говорил, «Каждый из вас должен знать, что в междоусобных распрях яд ненависти проникает очень глубоко. У тех, кто убивает чужих отцов и братьев, будут убиты собственные отцы и братья. Те, кто любит насилие, подвергают риску своих родителей». В минуты гнева они забывают о личной безопасности и безопасности своей семьи. Если люди не могут вынести даже малейшего оскорбления и чувствуют, что должны ответить тем же, как не случится конфликту. Не разрешайте старой ненависти возродиться вновь. Не позволяйте слабому становиться жертвой сильного. Нужно уважать и любить родные места. Затем Ливэй напоминает об истории двух клановой деревни Джу, которую рассказал танский поэт Бо Цзюйи. У него есть знаменитое стихотворение о двух семьях, которые заключали друг с другом браки из поколения в поколение. Это интересно. Прямо накануне крушения империи уездный начальник, получивший традиционное образование, оценивает нравственное значение местных событий, опираясь на стихотворные строки тысячелетней давности. Благодаря заветам мира мы ненавязчиво справились с агрессией и начали помогать друг другу и защищать друг друга, культивируя человечность и уступчивость. Мы превратили деревню с дурной славой в средоточие гуманности. Вот какова замечательная позиция этого округа. А если кто-то еще имеет наглость упорствовать в прошлом беззаконии, то его сурово накажут. Небо вездесуще, берегитесь его». Издано в шестом месяце 34 -го года эры императора гуансюя 1908 год. Восстание в Чанша 14 ноября 1908 года Незадолго до 35-летия своего злополучного правления и всего за день до кончины вдовствующей императрицы гуан умер. Ему было всего 37 лет, и ходили слухи, что ци приказала отравить его, опасаясь, что после ее ухода выбранный ею политический курс будет измененно противоположный. Некоторые предполагают, что он был убит военачальником Юань-Шикаем который боялся за собственную жизнь в том случае, если император вдруг начнет править единолично. Правление гуансюя стало надиром императорской власти. Его преемником на драконьем троне, согласно воле вдовствующей императрицы, стал Пуи, двухлетний племянник. Именно ему было суждено стать последним императором Цин. К тому моменту общество решительно поднялось против правившей в Цин Маньчжурской династии. В следующие два года обстановка в стране стала еще хуже. Повсюду вспыхивали все новые и новые беспорядки. Шанхайский журнал «Восточный сборник» Дон Фан Заджи упоминал о 113 крестьянских бунтах в 1909 году и 285 в 1910 году. Хаос усугублялся стихийными бедствиями, наводнениями, неурожаями, Когда в 1910 году в Лайяне, в провинции Шаньдун, вспыхнули беспорядки, правительство бросило на их подавление армию, жертвами которой стали 40 тысяч человек. Но особенно значимым стал бунт, произошедший в апреле 1910 года в городе Чанша. Газеты разнесли его историю по всему миру, от Мельбурна до Девона. И в рассказе о современном Китае этому событию нужно отвести особое место. Название Чанша означает «длинные песчаные отмели». Хотя сегодня это современный мегаполис с 10 населением, вдоль обсаженной деревьями набережной его старого города по-прежнему тянется длинный песчаный берег, где бродят дикие лошади, а в крытых соломой хижинах сидят рыбаки, созерцающие быстротечность жизни. Город расположен вдоль реки Сянцзян – протекающий в 160 километрах к югу от Янцзы, чьи притоки во время паводка наполняют собой огромное озеро дунтин Тин, растянувшееся на сотню километров. В те времена, о которых идет речь, Чанша, являясь столицей провинции Хунань, насчитывал более четверти миллиона жителей и благодаря своему удобному местоположению и приятному климату считался одним из лучших городов Китая как в 1910 году назвал его один западный путешественник. Внутри почти семикилометрового периметра городских стен с семью воротами находился многолюдный старый город, лабиринт вымощенных камнем переулков со множеством живописных святилищ и храмов, где громко звучали региональные диалекты обитателей окрестных гор. Чанша – одно из самых интересных и самобытных мест в империи, писал американский железнодорожный геодезист. Лишь двум или трём иностранцам, причём отнюдь не миссионерам, удалось побывать здесь. Этих немногих доставили сюда тайно в закрытых паланкинах. Как и другие китайские города, Чанша окружён мощными стенами с прочными воротами, запирающимися на ночь, что создаёт уникальную средневековую атмосферу. Город открылся для иностранной торговли в 1904 году, после восстания Эхэтуаней, Причем экспортные операции были сезонными, так как зависели от подъема и падения уровня воды в реке, ведущей к Большому договорному порту Ханькоу на Янцзы. За несколько лет в северном предместье быстро разрослось иностранное поселение, и теперь вдоль реки построили около десятка причалов, где пароходы, джонки, баржи и огромные плоты загружались товарами и сырьем. Коксом с местного рудника, свинцом, сурьмой, чаем, бобами и рисом. К 1910 году в списке экспортных товаров появились даже консервированные яйца в скорлупе, которые предназначались для отправки лондонским кондитерам. «Если так пойдет и дальше, то вскоре они будут присылать листья салата и свежую клубнику, замерзши на ней утренней росой», писал американец Уильям Гилл в 1910 году, невероятным образом предсказав будущее но и в этих краях чувствовалась напряженность. Главными объектами недоброжелательства, как и везде, были иностранные миссионеры и их новообращенные китайцы. К 1910 году в Чанша действовали полдюжины христианских миссий, а также западные компании, такие как Джадин Мэттессон и Баттерфилд энд Свайер. Кроме того, Ельский университет открыл здесь свой комплекс, включавший школу, больницу и колледж. Колледж существует и поныне. В провинции, население которой с трудом, но все же сводило концы с концами, нарастала тревога относительно риса, вывозимого из города для продажи на стороне. Люди часто жаловались на поведение местных торговцев. Особое негодование вызывал некто и Дехуэй, торговец, прославившийся своей жадностью, и сосредоточившие большие запасы риса на городских складах. Во времена всеобщего дефицита продуктовая спекуляция всегда становилась большой проблемой. «Это было похоже на покупку акций», — вспоминал один очевидец в 1970-е годы, оглядываясь назад. Некоторые предприниматели покупали и продавали несуществующее зерно, а землевладельцы пользовались колебаниями объемов урожая, чтобы поднять цены». Незадолго до описываемых событий Чанша, город, расположенный в низине на берегу большой реки, пережил несколько плохих лет. В сильное наводнение 1906 года большая часть города оказалась под водой, улицы были затоплены, а люди ютились на крышах и чердаках. В ту страшную весну сельскохозяйственные угодья ушли под воду на все равнине. Едва город и прилегающие районы оправились от этой напасти, как в 1909 году новое наводнение опять согнало к городским стенам толпы беженцев из деревень. Располагавшийся за южными воротами Чанша огромный пустырь покрылся лачугами и хибарами, в которых разместилось более 30 тысяч крестьян, отчаянно нуждавшихся в пище. Вскоре это место прозвали «Краем голодных животов» а его кочующее население состояло из подметальщиков улиц, сборщиков мусора, глинокопателей и водоносов. Условия жизни здесь были ужасными, и зимой многие люди замерзли насмерть. Именно тут в начале апреля 1910 года произошла маленькая трагедия местного масштаба. Молодая женщина умертвила двух своих детей и покончила с собой – после того, как не смогла добыть немножко риса у местного торговца, отказавшегося ей помочь. С малышами на руках она утопилась в пруду. Когда ее муж, водонос, узнал об этом, он тоже совершил самоубийство. Новость распространилась по городу, как лесной пожар, и уже к вечеру ее обсуждали в магазинах и чайных. Пруд самоубийц. Молва сразу же объявила нехорошим местом. Другой женщине, которой нужно было заплатить за рис 80 медных монет, Было сказано, что две из принесенных ею монет недостаточно хороши и что она должна принести деньги получше. Когда она вернулась, цена выросла до 85 монет. Покупательница, тем не менее, не поддалась давлению, подняв вместо этого громкий крик и накинувшись с руганью на продавца. Вокруг собралась толпа, после чего амбар с зерном был взломан и разграблен. После нескольких таких инцидентов в городе начались крупные беспорядки. Вскоре, избив до полусмерти одного из состоятельных купцов и разграбив его магазин, толпа двинулась к правительственному комплексу, чтобы высказать свое возмущение властям. Обстановка накалялась. После того, как 11 апреля 1910 года женщина с детьми покончила с собой, беспорядки продолжались три дня. Понимая, к чему идет дело, Американец Уильям Гилл покинул город, отметив, что в голодные бунты втянуты все городские обитатели, включая даже местных каменщиков и плотников, возмущающихся появлением в городе иногородних рабочих, возводящих здесь иностранные дома и конторы. Поскольку тысячи людей остались без пропитания, делегация крестьян обратилась к местному губернатору с петицией об оказании продовольственной помощи, в чем им, по словам одного миссионера, было отказано, с черством безразличием. Пока беднота просила у властей Риса, местные гильдии ремесленников все громче возмущались тем, что англичане привезли в Чанша рабочих из Ханькоу, которым было поручено возводить очередные здания западного типа. А вскоре, обнесенная высокой стеной резиденция губернатора, подверглась нападению, в котором участвовала и группа бывших повстанцев и хатуаний. Бунтовщики ворвались на территорию комплекса и спилили мачту с губернаторской эмблемой. Опрокинув церемониальных каменных львов, они облили правительственные постройки керосином и подожгли их. А заодно разорили приемную британского консула, расположенную на берегу реки неподалеку. Вскоре пламя охватило западные дома, школы, предприятия, пароходы, церкви. Единственным иностранным учреждением, которое мятежники не тронули, оказался комплекс Ельского университета. Жители окрестных улиц развесили вокруг объявления, в которых просили не нападать на американцев, поскольку те помогают китайцам и лечат их. По губернаторскому распоряжению в город были введены войска. 10 манифестантов были убиты. Многие получили ранения. Позже об этих событиях стали слагать баллады и легенды. 60 лет спустя один из их участников, Джан Ляншен, которому в 1911 году исполнилось 20 лет, вспоминал, как местный плотник вел толпу к Яменю губернатора. Его мемуары даются в переводе на английский Джеймса хатсона «В сумерках я стоял у прохода в старой ограде возле церемониальной арки, на которой красовалась надпись «Умень». «Защищай страну, помогай народу». И тут заметил, что у стен Яменя собралось множество людей. Они громко ругались, проклиная власти. «Проклятые чиновники! Злобные собаки! У простых людей нет даже риса, чтобы поесть!» Каждый что-то кричал, а настроение толпы становилось все более буйным. В какой-то момент люди ринулись к внешним воротам Яменя. Внезапно я увидел, как из толпы выскочил невысокий крепкий парень по прозвищу Коротышка Лю. Размахивая сверкающей пилой, он со скоростью стрелы полетел к той стороне Юаньмэня, каменной перегородки, которая была обращена на восток. Затем он рванулся к воротам, где часовые с помощью винтовок пытались сдержать толпу. Ударом ноги Лю Шаомин повалил одного из солдат на землю и мгновенно оказался у основания мачты, расположенной перед оградой. Он поднял пилу над головой, а потом начал пилить. Когда толпа увидела Лю, все в крайнем возбуждении бросились вперед, громко крича и прорываясь во двор. После того, как порядок был восстановлен, зачинщиков бунта расстреляли, а некоторых обезглавили, выставив их головы на шестах. Но к тому времени значительная часть города была сожжена, а к протестам присоединились десятки тысяч человек, скандирующих «Губернатору смерть» миссионеров Вон. Восстание освещалось в прессе по всему Китаю, а новости о критической ситуации в провинции Хунань разнеслись по телеграфным проводам по всему миру. Одним из очевидцев этих событий оказался молодой учащийся педагогического училища Мао Цзэдун, который 40 лет спустя станет первым лидером Народной Республики. Мао родился в декабре 1893 года в деревне Шаушань, расположенной неподалеку от Чанша. В этой части провинции Хунань социальное насилие и классовый конфликт были нормой, а с 1840-х годов здесь ежегодно происходили крестьянские восстания. Отец Мао Цзэдуна был мелким землевладельцем, росшим в бедности и долгах, но сумевшим вытащить себя за волосы из болота – и добиться относительного благосостояния. Он сделался деревенским ростовщиком и торговцем рисом. Дом, в котором родился Мао, сохранился до наших дней, и, несмотря на полную реконструкцию, производит впечатление достаточно солидного пространства, где можно было жить и хранить имущество. Иначе говоря, ранние годы Мао прошли не в тесноте. Учитывая то, что Мао является одним из самых известных людей в истории, В его биографии по-прежнему слишком много необъясненного. Самым ценным свидетельством о его ранней жизни до сих пор остается интервью, которое он в течение нескольких ночей давал американскому журналисту Эдгару Сноу летом и осенью 1936 года, после великого похода на коммунистической базе в Бауане. Мао Цзэдун рассказал Сноу, как с шести лет работал в хозяйстве своего отца – А с 8 до 13 лет посещал начальную школу, где получил традиционное образование, изучая Конфуция и классику. Будучи ненасытным читателем, он особенно любил великие романы «Путешествия на запад», «Речные заводи» и «Троецарствие». Однако подростковые годы Мао, родившегося на закате империи, пришлись на период китайской смуты, особо затронувшей его родную провинцию Хунань и поэтому юноша с неизбежностью был вовлечен в бурные события 1910 года в Чанша. В его регионе на первый план вышли реформистские идеи, например, высказываемые южанами из так называемого «Сунского литературного движения» в империи Цин в Гуйчжоу, которые оказали большое влияние на мыслителей, писателей, политических лидеров, таких как Кан Ювэй, Лу Синь, Чан Кайши и сам Мао Цзэдун. Мао, в частности, говорит, что он поклонялся героям неудавшихся ста реформ – Кан Ювэю и Лян Цычао. Но особенно глубокое влияние на него оказала книга «Предупреждение об опасностях, угрожающих в цветущее время», опубликованная Джен Гуаньином в 1893 году, в том самом году, когда будущий основатель КНР появился на свет. Ее автор был представителем нового поколения китайских профессионалов, которая с 1870-х годов нарождалась в среде, обслуживавшей договорные порты. Хотя Джен представлял финансистов, а не ученых, он был сторонником национализма и писал об обновлении страны, экономическом освобождении от западных держав, о представительной демократии, правах женщин. При всей значимости таких прославленных реформаторов, как Кан Ювэй и Лян Цичао, именно Джен окажет мощное влияние на образ мышления Мао Цзэдуна. Авторы, подобные Дженю, снабдили Мао Цзэдуна зачатками теоретического и интеллектуального фундамента, политическим сознанием, как он сам это называл. Но наибольший след в его мировоззрении все же оставили политические события, пришедшиеся на его юность. Если можно доверять тому, что Мао Цзэдун рассказывал Сноу в 1936 году, то побудительным толчком стали именно беспорядки 1910 года в Чанша и последующие волны протеста в родной Хунане. Эти потрясения напрямую коснулись семьи будущего вождя, поскольку голодающие крестьяне вступили в деревню Шаошань и забрали зерно, хранившееся у его отца. На тот момент Мао Цзэдуну было 16. «Лидеры восстания были казнены», — рассказывал он американскому журналисту. «А их головы выставили на шестах в городе в назидание мятежникам». «Это происшествие обсуждалось в моей школе в течение многих дней. Оно произвело на меня глубокое впечатление». Хотя некоторые фрагменты из рассказа Мао Цзадуна позже ставились под сомнение, В том году он действительно пошел в среднюю школу в Чанша, поэтому не исключено, что это все-таки воспоминания из первых рук. К тому времени в городе восторжествовали республиканские настроения и неприятия властей империи Цин, а большинство студентов сочувствовало повстанцам, пусть даже в качестве внешних наблюдателей. Как заметил Мао, они не понимали, что это имеет прямое отношение к их собственным жизням, но я никогда об этом не забывал. Я чувствовал, что в рядах повстанцев самые обычные люди, похожие на членов моей семьи, и меня глубоко уязвляла несправедливость, с которой с ними поступили». Покидая Китай. Артур Моу. Империя была обречена. Или так это выглядит из дня сегодняшнего. Возможно, эта траектория окажется неизбежной лишь задним числом. Конечно, преданный уездный начальник Ливэй из провинции Фудзянь так не считал, даже если подросток Мао Цзэдун и его друзья смотрели на это дело по-иному. В 1910 году, по мнению многих, будущее было отнюдь непредрешенным, а конец правления Маньчжурской династии не был очевидным, хотя брошюры и памфлеты предупреждали о предстоящем расчленении Китая иностранными державами. Конец империи тоже не выглядел неизбежным, а многие не считали его даже желательным. Кто-то продолжал думать, что нового императора все еще можно превратить в конституционного монарха, как предлагали реформисты 1898 года. В свете этой разноголосицы мнений показателен пример британского ученого и миссионера Артура Моула, которого мы встретили еще молодым человеком темной зимой 1858 года во время осады Нинбо Тайпинами. Теперь Моул собирался уйти на покой и вернуться домой после 50 лет, проведенных в Китае, стране, которую он очень любил и глубоко понимал. В конце 1910 года, который выдался столь бурным, он поднялся на холм недалеко от Ханчжоу, чтобы полюбоваться райскими видами западного озера, окруженного лесистыми холмами с пагодами на вершинах и там записал некоторые мысли, обобщающие долгое пребывание в Китае. Он размышлял об изменениях, которые стали очевидными, от моды и причесок до западных идей. «У меня не вызывает сомнений то, что перемены, идущие в Китае, настолько значительны, что знаменуют собой новую эру в мировой истории», – писал Моул. Предметом же его самых больших опасений было слишком поспешное отречение традиционной китайской культуры. «Вполне можно задаться вопросом, – рассуждал он, – нуждаются ли вообще страна и народ столь древние и устойчивые, столь высокообразованные и цивилизованные в каких-либо коренных переменах?» Он считал, что в наступающем XX веке Китай должен по-прежнему следовать китайскому пути, а не рабски подражать западным моделям. По его мнению, если идея политических партий западного типа, при населении, которое в 10 или 20 раз превышает население Великобритании, не кажется перспективной, то комбинация региональных ассамблей, общенационального парламента и конституционного монарха вполне может оказаться успешной. «Если естественное течение событий не будет насильственно прервано революцией», надеялся Моул, то очередная адаптация древней формы правления к новым временам вполне приживется в Китае, ведь так уже случалось в некоторые из золотых периодов здешней истории. Император по-прежнему останется верховным правителем, источником власти и закона, но он будет поддерживать связь со своим народом посредством конституционно санкционируемого выражения мнений в законодательных собраниях. Такой вердикт, возможно, был естественным для империалиста конца викторианской эпохи. Полный же отказ от старого, настаивал Моул, станет серьезной ошибкой, которая наверняка разрушит все высокое предприятие безоглядной стремительностью и пренебрежением к уравновешивающей природе любой подлинной конституции. Бросая прощальный взгляд на зеленые холмы Ханчжоу, Миссионер завершает свои размышления на тревожной ноте. «Я не могу не рассматривать политическое будущее как зловещее и неопределенное». Сеньхайская революция В то самое время, незадолго до конца 1910 года, ситуация в Китае достигла критической точки. Крестьянские бунты в провинции Хунань положили начало целому лету восстаний, особенно в центре страны. Последняя искра вспыхнула в договорном порту Оханькоу на среднем течении Янцзы. В сегодняшнем Ухане с его длинной обсаженной деревьями набережной в западном стиле, величественными домами с колоннами верандами, иностранными консульствами, шумными причалами и понтонными пристанями – для океанских пароходов. Современный Ханькоу был творением Джан Джидуна, видного политика реформатора и губернатора провинции Хунань и Хубей с 1889 по 1907 год. Он управлял вверенными территориями с огромной энергией. «Китайское обучение как основа – западное обучение для практического применения». Так звучал его девиз. При нем город стал передовым центром текстильной промышленности. Здесь появились новый сталелитейный завод, железные и угольные шахты, а также государственный арсенал. Без внимания не осталась и культурная жизнь. Здесь находились важные академии и школы, а также институт иностранных языков. А англичане открыли миссионерскую школу с популярной и уважаемой больницей. Таким образом, Ханькоу стал городом, тесно связанным с внешним миром. 10 октября 1911 года военный мятеж стал первой искрой события, которое позже назвали «Учанским восстанием». Его возглавили последователи-националисты-революционера Сунья Цена, принявшего христианство китайца, который родился в Гуандуне, но получил образование на Гавайях. Сонь владел английским языком, что было довольно необычно. Этот человек готовился стать врачом, но возмущение консерваторами, засевшими при Цинском дворе, привело его к поддержке идеи открытого восстания и свержения действующей власти. Находясь в изгнании в Японии, он смог оттуда разжечь несколько неудачных восстаний против правящей Маньчжурской династии. Чтобы собрать деньги на поддержку революции, Он ездил в США, Европу и Великобританию. Он пытался объединить множество радикальных антицинских движений вокруг трех народных принципов – национализма, народовластия и народного благосостояния. Наконец в Ханькоу вспыхнуло восстание. Местные армейские части присоединились к повстанцам, и маньчжурский гарнизон бежал. Призвав другие провинции поддержать их, повстанцы объявили об упразднении цинской власти в провинции Хубей и основании Китайской республики. В октябре того года в Ханькоу, где боевые действия охватили весь город, один британский школьник взял ручку и бумагу, чтобы описать свои впечатления о последних волнующих новостях. Мир менялся на его глазах. Том Джиллисон был выходцем из миссионерской семьи которая основала больницу в Ханькоу и провела там последние 40 лет в качестве врачей, учителей, миссионеров. Теперь юный Том писал письмо домой, сообщая о республиканском восстании в Учане, Ханькоу и Ханьяне, а также о массовых убийствах сотен маньчжурских офицеров и солдат. Бой был ожесточенным, сотни человек были убиты, а более тысячи раненых получили помощь в нашем миссионерском госпитале и в других местах. По нашей улице свистят пули, и день и ночь слышен резкий стук пулеметов Максима и винтовочные залпы. 1 ноября он продолжал. Они поджигают этот великий город с пятьюстами тысячами жителей. Конечно, большая часть людей уехала, Сейчас Ханькоу выглядит как город мертвых. Пока я это пишу, за окном поднимается дым. Торговля в этих местах будет разрушена на долгие годы. После кровавой осады Цинская армия отбила город, но это произошло слишком поздно. Империю было уже не спасти. Призыв повстанцев к оружию был услышан, и после того, как в других местах произошли новые восстания, начались мирные переговоры. В декабре коалиция, состоящая из представителей армейской верхушки, банковского сектора и городской буржуазии, провозгласила Китай республикой. Призванный ссылки Сунь Яцен 1 января 1912 года основал новую Китайскую республику. А 12 февраля мальчик-император Пу И был вынужден отречься от престола. Бумаги подписала его тетка, вдовствующая императрица лунь супруга покойного императора Гуан-Сюэ. Прошло 2132 года со времен Цин шихуана и почти 3000 лет с тех пор, как государь западного Джоу объявил об обладании небесным мандатом. И вот теперь эта великая управленческая и идеологическая структура Это обширная и полнозвучная вселенная ритуальных символов и верований исчезла почти в одночасье. Но каким же будет Китай, возникающий на ее месте?